Глава 7, Шестой полк армии вторжения короля Рафанаэля V разместился в имении, что ранее принадлежал какому-то иномирному лорду. Так привычнее. Быть в их мире замки — это нормально. Их можно встретить в каждом городе. А вот тут найти замок — та еще проблема. Впрочем, привычными оказались лишь стены. Тогда как остальное было для воинов и офицеров в диковинку. Потому в считанные дни от замка остались только стены, а остальное увез специальный королевский отряд добытчиков. Так что обычные войны даже не успели оценить прелести этого мира. Им и еды местной не дали, чтобы не возникало мысли осесть на этих землях. Самое главное, что замок расположился в 60 километрах от основного фронта. Люди здесь чувствовали себя расслабленно и могли позволить себе даже попробовать немного местного пойла, а если удастся, то и еды. Пусть все кладовые замка выгребли начисто, но в окрестных деревнях все равно можно было найти что-нибудь вкусное. Главное — это специи. Все дело у них. И если правильно приправить иномерную еду, она получается даже вкуснее из-за обилия в ней энергии. «Да!» — протянул часовой, что стоял и смотрел в темный лес. «Вот дома все по-другому, да». «Точно», — согласился с ним второй. «Думай-то дома, а здесь все не так». «Так другой мир, как-никак», — поднял палец сверх первый. «Тут не поспоришь. Совсем другой», — кивнул второй и продолжил смотреть в темноту леса с еще более задумчивым видом. Они некоторое время стояли молча, и к ним даже заглянул пьяный офицер. Напившись местной водки, он вспомнил про то, что должен следить за подчиненными, и решил устроить обход. «Ну, вы как тут?» Или проговорил он заплетающимся языком и чуть не потерял равновесие. Но часовые вовремя его поддержали и не дали упасть. «Все тихо, господин офицер», — отчистался первый часовой. «Никакой активности не замечено». «Хорошо, следите внимательно, чтобы и мышь не Пожурил он часовых и продолжил обход в ему территории. Офицеры здесь часто напивались, стоило только найти немного алкоголя. Ведь совсем скоро их шестой полк выдвинется на замену пятому, что уже давно участвует в кровопролитных боях с иномирцами. Судя по рассказам, на фронте довольно жарко, и бои в последние дни не стихают ни на минуту. То с одной стороны в противника летят массивные снаряды, то с другой по врагу ударяют магией, Но стоит сказать, что иномирцы всей душой желают как можно скорее отправиться в бой, добыть ценные трофеи, получить за это награду. А то и вовсе пригнать в свой мир несколько рабов. Кто-то думает о том, как обеспечить себе безбедную старость, другие жаждут поучаствовать в легендарном сражении и прославить свое имя среди соплеменников. Так или иначе, все здесь оказались по собственному желанию, и тащить в бой никого не придется. Офицер прошелся по нескольким дозорным позициям, сходил к своим сослуживцам, что разместились в одном из домиков. Там ему снова посчастливилось выпить рюмку водки, после чего он еще более шаткой походкой направился в замок, чтобы продолжить банкет в компании офицерского застава и магов. Простых воинов никто в замке размещать не будет. Они расселились по казармам и окрестным деревням, а в замок приходит лишь на дежурство. «Где? Я тебя спрашиваю, где?» Около замка собралось несколько повозок. Несмотря на поздний час, из них спешно разгружали амуницию, запасы, стрелы, болтов, резервное оружие и даже снаряды для осадных орудий. Правда, ответственного за прием обоза это не устраивало. «Где артефакты? Как мы без них в бой пойдем?» Он схватил бойца, который привез обоз за ворот одежды и даже приподнял его над землей. «Ну, я...» — попытался тот как-то оправдаться, но офицеры не думал его слушать. Как мы выстоим против иномирного оружия без артефактов? А? Может, тебя в бой отправить, не хочешь? рычал начальник. Артефакты были, воскликнул тот. Но довести мы их не смогли. Прибыл лорд Варлон и забрал телегу с артефактами. Чего бы это? Окончательно взбесился офицер, и его сила вырвалась наружу. Зачастую в командиры берут не слабых боевых магов, и он был не исключением, так что его доспехи начали стремительно покрываться коркой льда а глаза засияли двумя ледяными огоньками. «Так его полк сейчас участвует в прорыве обороны!» Бедолага съежился, ожидая получить удар в любой момент. Пьяный офицер махнул рукой на эти разборки и пошел дальше. Снабжение — не его дело, и потому сейчас он может позволить себе расслабиться. Немного погулять, послушать, о чем говорят его люди. На артефакты в любом случае привезут. Никто не будет отправлять столько людей без защиты от пули снарядов. Ведь это верная смерть, от таких трат выиграет только враг. У меня Шурин служил в четвертой армии. Вокруг костра собрались несколько бойцов, и один из них оживленно рассказывал о подвигах своего родственника. Так вот, он мне рассказывал, что их оружие вообще бесполезно. Выставил щит и иди себе спокойно вперед. А на мечах и вовсе рубе спокойно, никто не ответит. — И где твой Шурин сейчас? — прищурился другой. — Да погоди ты, не прибивай! — отмахнулся от него рассказчик. — Шурин рассказывал, что один вышел против 50 аристократов на мечах. — Да ну! — промычали остальные. — Да, и зарубил всех, после чего собрал их оружие, артефакты и одежду. Говорит, одежда местных лордов очень ценится, дорого можно продать. — Не унимался то. — Так что за минуту он стал чуть ли не богаче купца. — И что? Где сейчас твой Шурин? — Один из бойцов все так же щаврился и не хотел верить. — Да погоди ты! — Снова отмахнулся рассказчик, и снял с шампура кусок мяса, запихнув его в рот. Потом он пошел дальше и узнал, почему эти намирные лорды там столпились. Оказывается, что они охраняли 20 красавиц. Вокруг костра собралось уже человек 20 и все с замиранием сердца слушали его историю. «И что, Вай Шурин теперь один из самых богатых людей столицы?» «Так нет же, ты слушай!» — воскликнул тот. Я пил пиво из бутылки, которую ему услужливо протянули слушатели. «Он уже шел обратно к порталу, но на пути попались войска короля Фокмонса», — вздохнул тот. «И они все отобрали, он еле ноги унес». «Вот же сволочи!» — воскликнули остальные, и протянули бедолаге, что горестно вздыхал и пил пиво, еще одну шпажку шашлыка, чтобы горе заел. «Да...» — протянул он. «Но ничего, Шурин скоро собирается вернуться в строй». «Ты опять добудет себе рабынь! А мы чем хуже?» «Да!» — завопили слушатели, и их боевой настрой разгорелся с новой силой. Офицер, что слушал этот рассказ вместе с остальными, лишь хмыкнул и пошел дальше. Он уже встречался и с иномирным оружием, и с аристократами из этого мира, и понимал, что это не такой простой враг, как его показал недалекий боец. Об этом офицеру напоминает страшный шрам на животе. Тогда его спасли лечебные артефакты и несколько лекарей, что вовремя пришли на помощь. Но кто знает, как судьба распорядится в будущем. Но смерти он не боялся. Жизнь не так слишком коротка, чтобы тратить ее на страхи. А заработать у себя дома не так просто. не пойти в этот мир, пусть и рискованно, но это шанс на нормальную жизнь. «Тоже не веришь ему?» Улыбнулся он, посмотрев на голубя, что сидел на заборе и тоже внимательно слушал рассказ. помотал тот головой и спорхнул небо. «А?» — удивился офицер и завис на минуту «Так, та рюмка была явно лишней. Нужно проветриться. Так что он еще немного прогулялся, пообщался с бойцами и постепенно начал трезветь. А уже через пару часов, когда на горизонте забрежал рассвет, мужчина вернулся в замок и сразу отправился в просторный зал, откуда до сих пор доносилась музыка и радостные крики. Кто-то из бойцов нашел технологический артефакт, что способен сам воспроизводить местную музыку. и Его расположили на самом видном месте, так что теперь офицерам не нужно вызывать оркестр, чтобы послушать музыку во время попойки. «Карл!» — воскликнул его товарищ. «Ты где был?» «Давай, тут вино принесли!» Он сразу схватил Карла в охапку и потащил за стол. Передавай, один раз живем!» Вино щедро полилось в большую кружку. Люди отдыхали, праздновали свой успех, веселились. Еще бы, ведь именно их король начал это вторжение, разгромил армию захватчиков, захватил большой город и смог пленить немало местных людей. Тогда как лорд, что сформировал шестой полк и отправил его в этот мир, получил немало богатств, захватив этот замок. А если точнее то стал богаче в четыре раза, продав большую часть трофеев. Технологии и люди из этого мира очень ценятся у них дома. Правда, вместе с богатствами в четыре раза выросла его жадность. Теперь ему стало плевать на свои земли и людей, так что он отдал приказ искать наиболее ценные земли и захватывать их, да все богатства срочно нести в портал. Не обращая внимания ни на потери, ни на проблемы со снабжением, И с каждым днем в этот мир приходит все больше захватчиков. В отряды штурмайков и добытчиков берут чуть ли не любого желающего, потому нехватки в людях нет. А то, что почти все из них умрут, лордам, не уж тем более королю, плевать. Успех короля не остался незамеченным. В их мире новости расходятся так же быстро, и скрыть подобное невозможно. В любом случае слухи рано или поздно дойдут. Но король оказался достаточно умен, чтобы не препятствовать соседям и не разжигать бесполезные войны в своем тылу. Так что теперь еще четыре королевства высылают свои войска и отправляют их в захваченный город в этом мире. За определенную плату, разумеется, и небольшой процент от добытых трофеев. Потому офицерам было что праздновать. И отказываться от веселья, возможно, последнего в жизни, они не стали. «Ах ты же!» Воскликнул один из них и посмотрел наверх. Ему на голову упало что-то липкое и жидкое. И потому он заметил, что на люстре сидит голубь. «Да я тебе! «Постой!» — воскликнул Карл, узнав в этом голубе своего недавнего собеседника. Но было уже слишком поздно. Его сослуживец схватил пустую бутылку и метнул ее в пернатого. «Что?» — в зале повисла гробовая тишина. «Ведь никто не ожидал увидеть подобное». Голубь расправил крылья и под ними показались две миниатюрные, но мускулистые руки. Они ловко поймали бутылку, после чего голубь разбил ее о свою голову и направил розочку на своего обидчика. «Вррррр!» — прищурился тот, и в следующую секунду сорвался с люстры, накинувшись на офицера в рукопашную. Зал наполнился криками, вверх брызнул фонтан крови, а пернатый продолжил холнокровно резать своего противника. Но не успели резко протрезвевшие люди прийти на помощь товарищу как за стенами замка прогремели взрывы, и сработал тревожный артефакт, взрыв на всю округу. «На нас напали!» — закричал боец, влетевший в зал. Но все это и так поняли. «Не выдержит». «Выдержит?» «Нет, не выдержит. Вилли сказал, что не выдержит». «Вилли всегда так говорит». Мы мчались на предельной скорости прямо в самое сердце лагеря иномирцев, тогда как Белмар на повышенных тонах спорил с Черномором о том, выдержит ли наша рунная защита. Вилли и правда со слезами на глазах просил меня даже не активировать ее. Как-нибудь обойтись без этого, ведь она точно не сможет пережить даже одного удара. Но я-то видел, что работа практически завершена, и если правильно пустить энергию в эту рунную вязь, то работать должно, скорее всего, но это не точно. Вот только времени на подготовку у Вилли уже не было. А я требовал выдвигаться как можно скорее. Вылетели мы через полчаса после того, как я узнал о новой возможности заработка. Взял с собой свой мощный ударный кулак из лучших гвардейцев, два костюма и, разумеется, моих магов. Не стал трогать разве что магов земли. У них сейчас и так хватает работы, которую нужно закончить как можно скорее. Но зря переживал Вилли. И Черномору не стоило спорить с Белмором. Ведь по нам так и не выстрелили. Первыми в бой вступили мои улучшенные боевые голуби. Они устроили в лагере настоящий хаос, сбрасывая на головы незащищенного и расслабленного врага сотни килограмм взрывчатки и резервные артефактные бомбы. Они хранятся в сумочке у каждого голубя на случай, если боезапас будет израсходован полностью. Кислота тоже не бесконечна. Пара выстрелов — и все. Нужно идти клевать зерно. Когда мы зависли рядом с замком, все вокруг было охвачено пламенем. Но на этом голубе не успокоились. У них закончился боезапас, но осталась неуемная ярость. Потому они бросились в ближний бой, внося в строй врага хаос и панику. «Совсем не бережешь старые кости!» прокряхтел один из стариков, выпрыгивая из самолета. «Нужно уважать старость!» проворчал второй и сиганул следом. «Ты идиоты! Я старше вас минимум на пару сотен лет, если не больше!» Кряхтели они потому, что приземлить самолет не вышло, и пришлось прыгать с высоты в 10 метров. Но я слабаков с собой не брал, потому можно было зависнуть и выше. Никто не получит травм. Крак! А, а а моя нога! Говорил же, кости старые! Ой, ну да ладно, если кто-то и получит травму, ее можно быстро подлечить. Всего у троих сломалась нога, и один повредил позвоночник при падении. Но надолго это нас не задержало. Я быстро запустил лечебные процессы, И сразу рванул в бой. К этому моменту защитник уже успел раскидать пару десятков иномирцев, и теперь они лежали и стонали на земле. Мне же оставалось пройтись по ним и заставить их потерять сознание. Лечением займусь потом, сейчас они просто не должны мешать. Черномор тоже взял вместо меча здоровенную дубину. Он врывался в кучки разбегающихся в панике полураздетых сонных бойцов и просто бил, куда видел. А вот костюмы летали над полем боя и внимательно высматривали опасные цели, тут же приступая к их устранению. «Самолет вверх!» — услышал рык Черномора и заметил, как несколько офицеров уже закончили создание ударного заклинания, и теперь направляют его на наш транспорт. Пилоты услышали приказ и сразу приступили к его выполнению, отчего все наши остальные силы, включая Белмора и гору трупов, попросту высыпались на землю. Но некромант успел сгруппироваться, его поймали надежные, сильные и верные руки скелетов. Правда, приземляться на кости — такое себе удовольствие. «Пли!» — рыкнул командир мирцев и они запустили искрящийся шар в самолет. Били на опережение, потому попадут в любом случае. Попали бы, ведь на пути шара возникла другая цель. «Защитить!» — выкрикнул Нургал, и, взмыв в небо, встретился с магическим снарядом своими щитами. Раздался взрыв, и защитник улетел куда-то в лес, после чего там почему-то начался небольшой пожар. Офицеры же начали ругаться на странное существо, но кто-то даже обрадовался, что хоть одного из наших удалось убить. Вот только вскоре из леса выбежал все тот же защитник, но теперь на его лице не было добродушной улыбки. А я думал, что он всегда улыбается. Но нет, после удара таким заклинанием даже он может ненадолго стать злым нападающим». И пусть он сразу рванул к своим обидчикам, но спустя секунду я был уже среди них. Выхватив клинок и напитав его силой жизни, ударил старшего офицера, и тот сразу упал на землю без чувств. «Нет, я не убил его. Как можно убить офицера, если знаешь, что за него заплатят куда больше тысячи рублей? Такое может стоить целого отряда иномирцев. Он нужен мне живым». «Тебе нас не убить!» — стиснув зубы, рыкнул один из них и достал свой меч. «Я и не собирался», — хохотнул я, и взорвался яркой вспышкой, отчего иномирцам пришлось на секунду прикрыть глаза. «Но мне больше и не надо». За это время поразил еще четверых, стремительно пробивая их покров и артефактную защиту и ударяя по ним своей силой. Еще двоих атаковал магией крови, создал несколько кристаллов и пронзил врагов в нужных местах, сразу же образовав тромбы. Они потеряли сознание в ту же секунду, после чего пришлось немного поправить им здоровье. Сотни мертвецов носились по лагерю, но, к удивлению и ужасу врага, они никого не убивали, а, напротив, пытались взять живьем, Просто заваливали своими телами, связывали тащили в кучу. Нургал бил как можно слабее, так, чтобы не размажить череп. Правда, получалось это у него не всегда. Иногда попадались особо хрупкие намирцы. Я тоже старался не использовать убойную магию и заставлял врагов терять сознание или засыпать. Это раньше. Почему я такой злой был и убивал их? Потому что раньше за живых не платили. Гвардейцы мои были скорее для подстраховки. Но и они тоже иногда отстреливали особо опасных, на их взгляд, противников. Стреляли в основном по конечностям, но зачастую пробивать защиту от артефактов и покров приходилось шквалом пуль. Ну и черномор с дубиной. Не знаю, сколько он сегодня переломал костей, но по его довольной ухмылке видно, что много. В общем, на взятие замка у нас ушло около 10 минут. Враг был излишне расслаблен и не ожидал такого нападения. Над Северодвинском не летают самолеты. С моря к этому городу не могут подойти корабли, все системы попросту отключаются, и судно становится неуправляемым. А раз они находятся в 60 километрах от линии фронта, то никто не сможет напасть неожиданно. Как максимум небольшая диверсионная группа, не более. Впрочем, мы тоже небольшая группа. Просто здесь собирались самые сильные, потому и получилось вот так. Только про Миру забыл, но и она не вызывалась поучаствовать в вылазке. Начала смотреть какой-то сериал и не могла отлипнуть от экрана. Причем начала смотреть неделю назад, а он все никак не закончится. По докладам Голубей понятно, что в этот лагерь так и не поступила босс с артефактами. Это, конечно, расстраивает, но зато других трофеев здесь было в достатке. Те же магические снаряды для баллист, да и сами баллисты. Я сам видел, как легко они прошивают танковую броню. Иногда даже насквозь и улетают дальше, поражая пехоту. Всё самое ценное мы сразу погрузили в бездонный зев багажного отсека самолета. Туда же уместились и иномирцы. Пришлось складывать их друг на друга, пока пилот ругался на то, что его самолет не резиновый. Но он всегда ругается, и каждый раз мы все равно взлетаем, даже когда груз превышает все допустимые нормы». «Все, больше не войдет, господин», — пилот жалобно посмотрел на меня и начал закрывать багажный отсек, но я еще раз оглядел поле боя. «Не спеши. А то вдруг чего забыли?» «Господин», — поклонился он, — «но это невозможно, не влезет. Мы не оторвемся от земли». «Самое сложное — это оторваться. А если взлетим, то как-то доберемся до замка?» — уточнил у него. А на моем лице появилась улыбка. «Ну, теоретически...» — задумался он. Но затем в его глазах появился страх. «Нет! Нет, господин!» «Поздно. Слишком поздно. Я уже нашёл взглядом, что мы не погрузили в самолет. «Белмер, пусть твои скелеты грузят снаряды для катапульт», — приказал некроманту, и тот отправил костяных грузчиков в указанную сторону. «Они же из камня!» — рыдал пилот. «Тяжёлые!» «И очень дорогие!» снисходительно похлопал его по плечу. «От земли нас оторвут те же скелеты, не переживай. Даже подбросит немного, если очень попросить». «Тамара!» Дородная женщина кивнула коллеге, что сидела за соседним столом. «Тамар!» «Чего тебе?» недовольно отозвалась женщина лет 40-50 и посмотрела на подругу. Меня уже почти уснула». «Вот именно!» «А чего мы тут вообще сидим?» Сидели они, каждая за своим столом, и смотрели на закрытую входную дверь. Бюро, в которое они устроились работать, открылось только сегодня. Это новая временная имперская служба, созданная специально для приема пленных. Сначала их комната, где проходила регистрация иномирцев, и тех, кто взял их в плен. Затем они отправляются дальше, их обследуют, сканируют на возможные болезни и сортируют по ценности. Тогда-то и определяется конечная сумма оплаты. Ну а потом их увозят в неизвестном направлении грузовики и автобусы с имперскими гербами на борту. Никто не рискнет проследить, куда их везут и зачем. Император слишком не любил, когда кто-то сует нос в его дела. Сидим и сидим, боркнула Тамара. Нам вообще-то платят за это. Так все равно никто не придет. Вчера только открылись. Кто так быстро пленных сможет набрать? усмехнулась вторая. Давай, может. Да, обед сходим. Бюро расположилось очень удобно, практически в центре города. Под него забрали одно из административных зданий, в кратчайшие сроки, выгнав отсюда служащих. Здравствуйте, дамы. Женщины аж подскочили от неожиданности, когда входная дверь отворилась, и на пороге появился улыбающийся молодой человек. Пленных тут берут? Да, неуверенно проговорила одна из них. Это хорошо, кивнул он. А платят тоже здесь? Улыбка его стала еще шире. Ага кивнула Тамара. «Ну, значит, несите деньги». Он вошел, а следом за ним в тесную комнату начали заводить понурых мужчин в одежде с гербами Булатовых. Но не только одежде. На коже, куда ни посмотри, можно заметить небольшие отпечатки герба Булатовых. На лбу, на груди, на руках и ногах. Выглядело так, словно кто-то бил их родовым перстнем. Но, разумеется, Михаил промаркировал каждого пленного и иномирца совершенно безболезненно. Это что-то вроде цепи, которая даже не зудит. Но зато никто не перепутает, кто именно привел этих иномирцев». «Да, кстати», — огляделся по сторонам тот. «А почему тут так мало места?» «А сколько вас пленных?» — удивилась женщина, подумав, что этот парень привел аж несколько десятков иномирцев. «Примерно пять сотен», — развел руками Булатов и уселся на один из стульев. «Ну, приступим. А то меня новая партия ждет».